Самолет вылетел из Нориты почти по расписанию, пролетел над Северным полюсом и приземлился в Амстердаме. Чтобы поспать во время полёта, я сразу накатил пару виски, о проснувшись немного поужинал. Аппетита почти не было, от завтрака я отказался. Перегружать голову лишними мыслями не хотелось, так что я старался всё время, пока не спал, сосредоточиться на Конраде. Пересев в Амстердаме на другой самолёт, я долетел до Афин. там перешёл в соседний терминал и почти сразу мне почти не пришлось ждать. Всех пригласили на посадку Boeing 727 на остров Родос. Самолёт был битком набит весёлой молодёжью, буквально со всего света. Все очень загорелые, в футболках или коротких топах и неровно обрезанных джинсах. Многие юноши отращивали бороды, а может просто забыли побриться. Их патлы были собраны на затылке в хвост. На этом фоне я в своих бежевых плотных хлопчатобумажных брюках, белой рубашке поло с короткими рукавами и тёмно-синем пиджаке тоже из хлопка, смотрелся как-то официально и нелепо. Держачки от солнца забыл взять. Но кто интересно смог бы меня за это упрекнуть? Ещё несколько часов назад я сидел у себя в Кунитате и ломал голову над тем, что делать со всякими объедками от чистками и прочими пищевыми отходами. В справочном бюро аэропорта Родоса я спросил, как мне добраться до острова. Оказалось, порт совсем недалеко. Если в темпе я ещё успеваю на вечерний паром. А места есть или всё битком, спросил я на всякий случай. Ну одного уж как-нибудь посадят, даже если и полно народу. Астраносская дама неопределённого возраста недовольно махнула рукой, словно сопровождая меня. Не лифт же. Я поймал такси и поехал в порт. Как можно скорее, попросил я водителя, но он, похоже, пропустил мои слова мимо ушей. Машина была без кондиционера, и раскалённый воздух, смешиваясь с белой пылью, врывался внутрь через открытое окно. Водитель всю дорогу нудно бубнил на смердящем английском насчёт перехода стран ЕС на единую валюту. Я поддакивал из вежливости, однако на самом деле его не слушал, а изучал картину за окном. Улицы Родоса, залитые ослепительным солнцем. На небе ни облачка, ни малейшего намёка на дождь, накаляя каменные стены домов печёт солнце. пыльные деревья с шишковатыми стволами, люди сидят в их тени или под растянутыми тентами, почти безмолвно глазеют на мир. Картинки проносились перед глазами, вызывая всё больше смятений. А сюда ли я вообще приехал? Однако яркая реклама сигарет и уза, написанная по-гречески и самым немифологическим образом покрывшая собой всё пространство вдоль дороги от аэропорта до города, не оставляла никаких сомнений. Да, я в Греции. К вечерне парому ещё стояло причала. Он оказался гораздо больше, чем я ожидал. На корме где имелась специальная площадка для автомобилей, ждали отплытия два средних размера грузовика с продуктами и мелкими товарами и старенький седан Peugeot. Я купил билет, зашёл на паром и не успел занять место на палубе, как чуть ли не в ту же секунду отдали швартовые, низко заурчал двигатель. Я вздохнул и посмотрел на небо. Сейчас мне оставалось только ждать, пока это судно не доставит меня к цели моего путешествия на остров. Я снял пропитавшийся потом пыльный пиджак, сложил его, засунул в сумку. Было 5 часов вечера, но солнце ещё стояло высоко, заливая всё вокруг ослепительным светом. Под брезентовый навес с бака дул ветер. Я полностью доверился этому ветру и вскоре почувствовал, как потихоньку возвращается спокойствие. мрачные мысли, мучившие меня в аэропорту Нарита, пока я сидел в зале ожидания, куда-то исчезли. Только лёгкая горечь послевкусие осталась во рту. Остров, куда я направлялся, видно, не мог похвастаться особыми достопримечательностями. Явных туристов на палубе сидело всего несколько человек. Большинство пассажиров были местные жители, много пожилых. Закончив будничные дела, возвращались с родоса домой. Покупки они бережно сложили у ног, словно те были какими-то зверьками, которых можно легко ранить. У всех людей будто сговорились лица из пещеры с глубокими морщинами и почти лишенные эмоций, словно нищадное солнце и тяжкий физический труд начисто стёрли с них всякое выражение. Было и несколько юных солдатиков. Глаза у них смотрели ещё совсем по-детски, ясные и чистые. Гимнастёрки цвета хаки на спинах почернели от пота. Обхватив довольно тяжёлые с виду рюкзаки, прямо на палубе сидели двое похожих на хиппи: оба худые, ноги длинные, взгляд суровый. Ещё девочка-подросток в длинной юбке, гречанка. Глаза у неё были глубокого чёрного цвета. Чуствовалось, что из неё вырастет рок-овая красавица. Она оживлённо болтала о чём-то с подружками, и ветер трепал её длинные волосы. Девочка всё время улыбалась. Езящная нежная улыбка, словно её хозяйка знала, что где-то происходят совершенно замечательные вещи. Её крупные золотые серьги порой ярко вспыхивали в лучах солнца. Молоденькие солдаты стояли, облокатившись на перила, курили, напустив на лица невозмутимость и периодически бросали на девушку быстрые взгляды. Я пил купленную в судовой лавке лимонную газировку, смотрел на море глубокого синего цвета, на плавающие в нём маленькие острова. даже не острова, а что-то вроде обломков скал, на которых никто не жил, ни воды, ни растений, только белые морские птицы на верхушках оглядывали окрестности в поисках рыбы и не обращали наплывущие мимо паром никакого внимания. Волны набегали и разбивались у подножья скал, окаясывая их ослепительно белой пенной каймой. Время от времени попадались и такие острова, на которых жили люди. Здесь разрозненными кучками росли будто наперекор всему прямые деревья с густыми кронами, и белые домики усеивали склоны. В маленьких бухтах качались на волнах яркие разноцветные лодки. Своими высокими мачтами они вычерчивали на небе дуги в такт движению. Сидевший рядом морщинистый старик протянул мне сигареты. "Спасибо", улыбнулся я и показал жестом: "Не курю". Тогда он предложил мне мятную жвачку. поблагодарив его, я взял и жуя стал снова смотреть на море.